Десять легионов и войска Никомеда, вот и все, на что может рассчитывать мания Квилли. Конечно, давая золото, я думал о подкупе сенаторов. Но если ты считаешь, что друзьям Арестиона можно доверять, я в этом не сомневаюсь. Римляне превратили Италию в крепость. Твердые ее стены, непроницаемы запоры, но нет преград для золотого дождя. Вот увидишь, твое золото принесет проценты, о каких ты и не мечтал. Проценты. Кстати, Мания тоже собрал проценты. Сегодня войско Никомеда перешло к границе моего государства. И ты говоришь об этом так, словно из Вифинии перебежали козы. Вот именно, козы, широко улыбнулся Митридат. Мания рассчитывает, что я спущу на Никомеда свору псов. Ну пусть козочки пощиплют травку, погрызут кору. Я человек мирный. Прежде чем гнать чужих коз, нужно пожаловаться на потраву. Я прошу тебя встретиться с Маней Маквилием. — Зачем? — И все-таки я полагаю, что Синопа должна быть разрушена, — произнес царь громовым голосом. — Хотя это придумал ты сам. — Мания Маквилия ждет сейчас известий от Никомеда. Он рвется в бой. — Надо сбить с толку. — Задержать, пока Непталем не приведет из Скифии и стрелков... А таксил армянскую конницу.